Истории из реальной жизни. Анна, 32 года, Казахстан, Алматы. Не отпускали прошлые отношения. Более пяти лет я была влюблена в парня, с которым рассталась после длительных отношений. Вышла замуж, родился ребенок, но что-то не отпускала. В фазе несколько раз встречалась намеренно с ним, но так как я новичок, то не удавалось вспомнить, для чего именно он тут и что нужно делать. Было все путано. Мы никогда не разговаривали в фазе, поэтому я просыпалась расстроенная. Но в один прекрасный момент мы смогли поговорить в фазе. Обнялись, и меня отпустило. Сейчас я не думаю о нем вообще. Мне не хватало этой встречи, чтобы поставить точку и отпустить. И вот в фазе, получается, она и состоялась. Наталья, 40 лет, Россия. Санкт-Петербург. Переживание из-за умершего близкого. Мой отец умер от тяжелой болезни. Я очень переживала и захотела с ним встретиться в фазе. Моим намерением было встретить отца молодым, здоровым и в хорошем настроении. Получилось со второй фазы. В сюжете сна я поняла, что сплю. Вспомнила цель и захотела, чтобы в комнату вошел отец. Дверь открылась, и он вошел молодой и улыбающийся. Затем папа поднял руку, чтобы поприветствовать меня. Все было настолько реалистично и неожиданно, что от нахлынувших эмоций меня вернуло в тело. Несмотря на то, что все закончилось так быстро, настроение еще долго было чудесным, как будто действительно встретилось с отцом. Светлана, 52 года. Россия, Санкт-Петербург. Незакрытый гештальт. В школе учительница биологии поставила мне трояк за то, что я не знала, что нервные клетки не восстанавливаются, так как не умеют делиться. Эту ситуацию я часто вспоминала. Мне это реально мешало жить. Тем более, что сейчас уже известно, что нервные клетки восстанавливаются при определенных условиях, правда, очень медленно. Делиться они также умеют, иначе бы не образовалась нервная система человека. Вся эта история меня цепляла как несправедливая. Более того, желание в других схожих ситуациях доказывать свою правоту было чрезмерным. Казалось бы, ситуация незначительная, но она влияла на всю мою жизнь. Решить проблему удалось с первой фазы. Во время одного из ночных пробуждений появились вибрации, я их максимально усилила и сразу оказалась в каком-то здании. Стала искать эту учительницу, открывая двери разных помещений. Нашла ее быстро. В одной из комнат сидели две женщины и учительница — одна из них. Я ей сообщила, что нервные клетки умеют делиться и восстанавливаться, и вручила ей пачку научных журналов с соответствующими статьями. Журналы я создала, отведя руку назад, и представив, что журналы уже у меня в руке. Вручив журналы, я гордо удалилась. Теперь, для моей психики, учительница знает, что была не права, И не важно, что это справит в фазе, ее уже давно нет в живых. Для мозга это реальность. Светлана, 52 года, Россия, Санкт-Петербург. Отношения с начальницей на работе. У меня никак не налаживался контакт с начальницей. Она очень властная и жесткая женщина. Мне с ней сложно, и я ее побаиваюсь. Отношения удалось наладить буквально с двух фаз. В первый раз я использовала прямой метод, ловила микропровалы на засыпании, почувствовала вибрации и просто встала. Были очень необычные ощущения, как будто меня держит какая-то резина и не дает уйти. Я громко сказала своей начальнице, что не боюсь ее, будучи уверенной, что она меня слышит. Голос звучал буквально как гром, и я чувствовала в себе огромную силу. В ответ слышался недовольный голос моей начальницы, но он был намного слабее моего. Я еще громче повторил ей, что не боюсь ее, и меня вернуло в тело. Во второй раз я использовала непрямой отложенный метод — фантомное раскачивание руки. План был возразить моей начальнице в фазе, так как в реальности я не могла ей возражать. Нашла в фазе свою начальницу при помощи техники «угла». Представила, что она находится за углом, стала медленно заглядывать за угол, и там ее увидела. Она была точно как в жизни, даже голос один в один. Она, как обычно, безапелляционным тоном, стала требовать от меня выполнения собственного приказа. Я ей возразила. На мое возражение она вдруг доброжелательно говорит, что у нее так же бывает. Ей не всегда сразу удается понять, что надо делать. Потом она попросила своего секретаря мне помогать. Дальше меня затянуло в сон, в котором моя начальница была ко мне настроена очень благожелательно. После этого опыта мне стало гораздо легче общаться с ней в реальности. Светлана, 52 года. Россия. Санкт-Петербург. Непринятие себя. В одно время мне казалось, что я как-то несуразно выгляжу и не нравлюсь другим людям. Чтобы избавиться от этого ощущения. Я решила встретить саму себя в фазе. На решение проблемы ушло несколько фаз. Никак не удавалось найти себя. Хотелось не в зеркале увидеть, а именно встретить себя как другого человека, но один в один, как я. В конце концов, мне это удалось. Я была даже одета так, как ходила в то время. Мы пообщались и даже обнялись. Это было реально круто. И на удивление, я себе понравилась. Светлана, 52 года. Россия, Санкт-Петербург. Трудности с отстаиванием своих прав. С детства у меня был психологический блок на проявление агрессии. Это действительно мешало. Даже права свои отстаивать было трудно. К этому вопросу я решила подойти кардинально. В обычной жизни я никогда не смогла бы ударить человека. Именно этому я решила научиться в фазе. Каждую фазу, когда в ней были люди, я подходила к человеку и била его по лицу. Сначала не очень получалось, но потом я уже вела себя как заправский боксер. Для снятия данного блока мне понадобилось приблизительно 5 или 7 фазовых опытов. Александр Пятьков. Россия. Город Энгельс. Зависимость от компьютерных игр. Зависимость от компьютерных игр была у меня с самого детства. Но я не видел в этом проблемы. В 2010 году, когда окончил учебу и пошел работать, стал сливать деньги на одну онлайн-игру. Я играл в нее 5 лет и потратил более 300 тысяч рублей. В 2016 году я начал заниматься практикой фазы. В первый год практики мне нравилось совмещать игры и фазу. В один момент меня посетила мысль: а что если перестать играть? Практика станет лучше. И да! Стало. Я полностью трансформировал желание играть в компьютерные игры в желание играть в фазу. После этого моя практика фазы вышла на новый уровень, шел уже 2019 год. В результате я три года не играю в компьютерные игры. В фазе я с большим удовольствием делаю то, что делал в играх. Гоняю на машинах, летаю на крыльях, убиваю персонажей и многое другое. Николай Лукачев 24 года. Россия. Санкт-Петербург. Страх агрессивных бабушек. Это был 2016 или 2017 год. Я нашел в интернете книгу, в которой человек простым языком писал, как преодолел психологические проблемы через сны. На тот момент я дико не любил старых женщин. Не всех, а именно тех, которые выглядят злобно. И каждый раз меня в дрожь бросало от одного их вида — Я понимал, что это необоснованно, и с этой проблемой надо что-то делать. Оказавшись в фазе, я подошел к пещере, из которой на меня выбежала злая бабка, как в русском фольклоре, баба-яга, и хотела мне причинить вред. Я не растерялся, взял и обнял ее. И она прямо на моих руках стала доброй бабушкой, как одуванчик. На этом сон закончился, и проблема исчезла. Причем исчезновение проблемы толком и не замечаешь, она просто уходит и ты про нее забываешь. Николай Лукачев, 24 года, Россия, Санкт-Петербург. Дерматофагия. С 11 лет я грыз кожу на пальцах рук, и сила воли не помогала от этого избавиться. Рэм-психолог посоветовала мне войти в фазу и спросить, зачем я это делаю. В фазе я задал вопрос, зачем я грызу кожу. Вдруг откуда ни возьмись раздался голос с потолка, который мне сказал одно слово. «Новости». На этом фаза сразу закончилась. Пару дней я ходил и думал. Что за бред? Какие новости? Решил попробовать не читать новости. В результате я перестал грызть кожу на пальцах рук. Теперь она выглядит реально хорошо. Пойду маникюр делать. А проблема была действительно серьезная. Я не мог от нее избавиться на протяжении 13 лет. Александр Ширяев. Россия. Новокузнецк переживания из-за умершего близкого. Внезапная смерть отца стала для меня большой потерей. Мне очень его не хватает. Фаза стала способом встретиться с отцом. Расскажу о своем опыте. На пробуждении попытался разделиться. Не вышло. Техники тоже долго не срабатывали. На третьем-четвертом пробуждении встал и пошел по своим делам. Думал, что проснулся, даже что пошел на работу но тут понял, что могу как-то странно перемещаться. И сразу дошло, что я в фазе. Я даже мог взлететь, еще не было суперреалистичности, но подумал о цели увидеть умершего отца. Тут же при этой мысли меня перенесло в другое пространство, во двор одной из улиц. Я опустился, состояние полета, прямо во двор. Стал углубляться, внимательно вглядываясь в цветы на клумбе с близкого расстояния. Потом я оглядел узором двор, помня о цели. В дальнем угловом окне на первом этаже я увидел отца. Он стоял, опершись руками о подоконник, и смотрел на меня. Торз у него был оголенный, как он обычно, и ходил по дому. У меня от волнения перехватило дыхание, и я двинулся к нему. Я не понял, как, но за секунду оказался у этого окна на первом этаже и уже влезал в него. В этот момент я понял, что прохожу сквозь стекло. Когда понял это, стекло тут же разбилось. Отец вышел из комнаты. Я видел его удаляющуюся фигуру. Меня тут же выбросило назад в тело. Было слегка досадно. Но так приятно было увидеть его живым. Я еще долго, наверное, буду встречаться с ним. Поэтому для меня очень важно, что есть такой способ. Александр Ширяев. Россия. Новокузнецк. Тяжелый развод с женой. В тот момент был самый острый период в отношениях с женой. Мы разводились. Я скучал по жене. Мне очень ее не хватало. Я хотел ее обнять и проявить нежность. В реальности сделать это было невозможно, так как она ушла от меня. Поэтому я решил найти ее в фазе. Проснулся за 50-60 минут до окончательного подъема. Сходил в туалет и лег с намерением делать попытки. Почти сразу провалился в сон. Во сне, увидев нестыковки, понял, что в фазе, и решил взлететь. Лихорадочно пытался вспомнить цели. Одну вспомнил — найти мою жену. Спустился к земле и скользил, почти касаясь ее. Подлетел к какому-то небольшому строению и решил, что найду жену, завернул за угол. Но получилось по-другому. Закрыл глаза и представил ее сидящей на лавочке. Представил очень живо и тут же оказался сразу перед ней. Она сидела на полубоком и стеснялась ко мне повернуться. Я повернул ее к себе сам. Ее лицо было изуродовано. Но это меня не смутило. Я протянул руку и прикоснулся к неестественно огромному носу. От прикосновения все исправилось. Я почувствовал удовлетворение и умиротворение. И проснулся. Я очень сильно переживал из-за развода. Поэтому увидеть жену в фазе было для меня своеобразной, отдушиной. Елена, 44 года. Россия, Нижний Новгород. Детские переживания из-за родительских запретов. Первая фаза, которую помню, была в возрасте примерно 7 лет. В детстве я очень хотела иметь длинные волосы, но мама не разрешала мне их отрастить, потому что ей было лень заплетать мне косички, и она уверяла меня, что стрижка — это модно. Никакие уговоры на нее не действовали. Оказавшись в фазе, тогда еще не знала, что это за состояние. Я себе отращивала волосы, вытягивала их, и у меня получалось. Прядь за прядью я вытягивала волосы, стоя перед зеркалом в фазе. Помню все ощущения, как они струились по плечам, рукам, спине. Потом долго не могла прийти в себя. Не понимала, куда они делись. Я ходила с ощущениями из фазы весь день. В результате мама разрешила мне отрастить волосы. Хотя до этого ни в какую. Елена, 44 года, Россия, Нижний Новгород. Конфликт с соседями. У меня случился очень неприятный конфликт с соседями, который мог иметь продолжение, а мог и решиться. Для решения проблемы я заказала себе осознанный сон, в котором бы решился конфликт. Осознав себя во сне, я вызвала соседку и начала с ней разговор. Я помню все острые углы в разговоре, как я их обходила, меняя тему, и запомнила все. Конфликт в фазе был исчерпан. На следующий день соседка сама мне позвонила и начала разговор. Удивительно, но разговор в реальности получился практически такой, как в фазе. Я обходила острые углы, я их помню. Я меняла тему точно так же, как во сне. В результате конфликт был исчерпан удивительно легко. Евгения Биккель, 50 лет. Россия, Краснотурьинск. Фобии на засыпании и пробуждении. С подросткового возраста я испытывала проблемы со сном в виде ужаса на засыпании или пробуждении. Иногда это могло повторяться несколько раз за ночь. Я боялась засыпать и просыпаться. Спустя время я даже не могла ночевать одна в квартире. Ночные кошмары стали окутываться мистикой, какой-то жутью и переросли в тяжелую фобию. Десять лет назад я обратилась к сомнологу и прошла обследование. Мне поставили предварительный диагноз Ж-47-8, Другие нарушения сна, нарушения сна неуточненные. Я выполняла все рекомендации врача, но, увы, фобия не уходила. В 2015 году случайно услышала про сонный паралич от Михаила Радуги. Оказалось, что у меня предрасположенность к фазе, а не болезнь. В первую же ночь, используя техники, я раскачала руку и встала. Я решила подружиться с сонным параличом, представив его в виде живого существа. Когда я почувствовала сонный паралич, кто хоть раз его испытал, ни с чем не спутает. Сквозь страх сказала, что люблю его. Хотела даже повернуться и посмотреть, но не смогла. Он крепко обнимал меня сзади. Я чувствовала его дыхание и шевеление волос от струи воздуха при разговоре. Он ответил мужским голосом, что тоже любит меня. Он всегда со мной и за мной. С тех пор от фобии не осталось и следа. Я лечилась от своей фобии 10 лет и ничего не помогало. Но в фазе я вылечилась за 3 дня. После этого опыта фобия растворилась бесследно. Сонный пролич с ощущением жуткого ужаса с тех пор больше не испытываю. Параллельно ушел мистический ореол вокруг умерших. Все страхи ушли. Наталья Роговая, Турин, Италия. Переживания из-за умершего близкого. Несколько лет назад ушла из жизни моя бабушка, мой любимый и дорогой человек. Заболела внезапно. И ушла быстро. Ни в момент болезни, ни на похороны я не смогла приехать. Я очень страдала, что не смогла попрощаться. Мне этот груз преследовал все последующие 15 лет. Никак не могла успокоиться, что не проводила любимого человека в последний путь. Мне постоянно снялись сны, что бабушка на меня обижена. Просыпалась с комом в горле. Позже я узнала, что многие фазы встречаются с покойными близкими и решают свои психологические проблемы. Я решила тоже попробовать. Первая моя встреча с бабушкой Фази фазе была провальной. Я увидела ее такую реальную и живую, что у меня произошел просто взрыв эмоций радости. И я сразу проснулась. Второй раз мне удалось взять эмоции под контроль. В фазе я сидела с бабулей на диване в ее доме и просила прощения за то, что не попрощалась в день похорон. Я сказала, как я ее люблю. В итоге бабушка мне сказала, Я не сержусь, я услышала все, что хотела. Это был замечательный опыт. Он помог мне снять вину и избавиться от угрезини совести. Эти чувства больше меня не терзают, а сны с бабушкой стали сниться добрые и светлые. Больше она в них на меня не сердилась. Мария, 53 года, Германия, Оснобрюк. Страх прикосновений. В интернете я прочитала, что нахождение в толпе — это терапия против страха прикосновения. Фазия попала в поток людей, которые сдавливали меня со всех сторон так, что я дышать не могла. Паники или других неприятных ощущений при этом не испытывала. Просто вышла через какое-то время из этой толпы и пошла дальше. В ходе этого процесса я получила множество инсайтов и навыков. Люди начали больше ко мне тянуться. и Я стала более расслабленной, спокойной. Открытый. Словно энергия потекла. Я стала на каком-то подсознательном уровне по-другому коммуницировать с людьми. Зоя Андреева. Россия. Брянск. Унылое детство. Мое детство проходило в те времена, когда люди жили от зарплаты до зарплаты. Талоны, карточки, скучная еда и апельсины только на Новый год. И постоянная надо, и ты должна. А столько всего хотелось, но приходилось постоянно слышать «нет». Ребенком я ничего с этим сделать не могла. Могла только соответствовать предлагаемому образу жизни и требованиям, или протестовать, как правило, безуспешно. Поэтому я полюбила сказки, в которых все происходило, по чучьему велению, или появлялась фея крестная. К сожалению, бабушка, которая читала мне сказки, нас покинула, и осталось мне только разглядывать картинки и пытаться читать. Но буквы не так нравились, как картинки. Ложась спать, я себя представляла главным героем сказок внутри этих картинок. Однажды мне приснилась очередная сказка. Я вдруг поняла, что сплю, и вижу сон. Обнаружив, что сон легко изменяется, я стала продолжать сказку по-своему, изменив финал и придумав продолжение. Это было самым волшебным моментом в моей жизни. Оказалось, что все, чего мне не хватает в реальной жизни, я с легкостью могу получить и пережить во сне. Проснувшись утром, я была потрясена моим открытием. Во сне никто мне ничего не указывал. Не говорил, что я должна, не запрещал делать, что я хочу. Мой сон — только мой. Вот что я поняла. Мой сон — мои правила. На следующую ночь я заранее придумала сказку, которую буду смотреть во сне. И, ложась спать, повторяла и повторяла себе выдуманный сценарий, обещая, приказывая себе, увидеть его во сне. И у меня получилось. Отныне у меня было две жизни. Одну я жила в нашей реальности по правилам взрослых, а вторую я проживала в своих снах, в осознанных снах. И в них были только мои правила. Зоя Андреева. Россия. Брянск. Детские ночные кошмары. Однажды в мой сказочный сон вдруг пришла змеюка Кощеева. Появилась внезапно, поломала мне сказку, схватила меня и унесла за дальние горы. Проснулась я заболевшей и в слезах. Мне испортили сон. Несколько дней я вообще не видела снов. Как только появился сон, я была обрадовалась, что мои сказки вернулись, опять появилась змеюка Кащеева и куда-то меня потащила. Это было совершенно неприемлемо. Без снов, без моих осознанных снов, я себя чувствовала как будто лишенной части жизни. На этот раз я не плакала. На этот раз я очень сильно разозлилась. Я была абсолютно уверена, что в моих снах могу хозяйничать только я, и никто не имеет права портить мои сказки. Я повторяла раз за разом, я хозяйка моего сна, мой сон, мои правила. Собрав всю свою решимость и силу воли, я ложилась спать, ожидая, что увижу змеюку и покажу ей, кто тут главный. Однажды змеюка опять появилась и ринулась на меня, похищать и куда-то уносить. Но в этот раз я была готова к этой встрече. «Мой сон! Мои правила! Пошла вон!» Закричала я и стала ее чем-то лупить. Змеюка растаяла и исчезла. Несколько раз на протяжении следующих лет я специально заглядывала в эту локацию в поисках змеюки. Однажды я ее увидела, очень далеко, но она тут же пропала. Больше никогда мне не снились никакие кошмары. Я всегда помнила, что в моих снах, в моих осознанных снах, только я сама управляю событиями и могу их менять, как захочу. Став старше, я обнаружила, что и негативные события из реальной жизни также можно пересмотреть во сне по-другому, так как мне нравится. Это освобождало от лишних переживаний и подчас помогало находить другие разрешения ситуации. Осознанные сны я стала применять и для подготовки к экзаменам, и для решения рабочих и личных задач. Елена Пунтус. 43 года. Турция. Анталья. Страх высоты. Я не люблю высоту. На аттракционах я каталась с закрытыми глазами. В бассейне, забравшись на вышку и посмотрев вниз, часто спускалась обратно. А когда мои дети были маленькими, я даже не пускал их на застекленный и закрытый балкон, хотя он находился всего на втором этаже, потому что мне было страшно. Практика фазы помогла легче относиться к высоте. В одном из опытов я поместила себя на цирковую арену. Я смоделировала веревку над куполом цирка. Моей задачей было пройтись на большой высоте без страховки по этой веревке. Я делала мелкие шажочки, веревка шаталась. Я заставила себя посмотреть вниз. Паники и страха не было, потому что я понимала, что я в фазе. В других опытах я занималась паркуром. Я была на крышах высоких домов и прыгала с одной крыши на другую. Я радовалась этой свободе и кайфовала, потому что знала, что в фазе со мной ничего не случится. Моим любимым опытом было выпрыгивать из окон в сугроб или на землю. Я старалась получить настоящее удовольствие от этих ощущений, заменяя страх на приятные эмоции. Как это отразилось на моей реальной жизни? Нельзя сказать, что я совсем не боюсь высоты. Ведь это нормально заботиться о своей безопасности. Я не буду напрасно рисковать своей жизнью. Но я могу спокойно смотреть из окон высоких зданий, подниматься в горы, летать на самолетах». Елена Пунтус, 43 года, Турция, Анталия. Переживания из-за неудачной беременности. «В молодости у меня случился выкидыш на раннем сроке. Я потеряла ребенка, которого ждала, и успела полюбить». И хотя у меня есть другие дети, и этого нерожденного ребенка, я часто вспоминаю и оплакиваю. Мне пришла идея встретить этого малыша в фазе. Я даже не знала, у меня был сын или дочь. В фазе я увидела мальчика. Я спросила его имя. Он сказал, что его зовут Василий. Я обнимала его и плакала. Я просила прощения и говорила, что люблю его. Он сказал, не плачь, мамочка. Я тоже тебя люблю. После этого опыта меня словно отпустило. Для меня важно, что есть место, где можно облегчить свою боль и увидеть тех, кто в реальности не может быть рядом. Алексей Пресняков, 32 года, Россия, Москва. Депрессия. Мое знакомство с фазой произошло в тот момент, когда я переживал не самый легкий период в жизни и был в некой депрессии. Мне не хотелось ничего делать, энергии никакой не было. Как-то блуждая по просторам интернета, я наткнулся на видео «Как выйти в астрал за один день». И меня это заинтересовало. Я тут же принялся пробовать. И в ту же ночь у меня получилось разделиться. Каково же было мое удивление, когда я увидел за окном утро вместо ночи и лето вместо зимы. От этих эмоций меня сразу же выкинуло обратно в тело. Этот опыт мне очень понравился, поэтому я продолжил изучать информацию о фазе. Выходы в фазу были частые и очень реалистичные. Я быстро начал закрывать первые рекомендуемые цели. Посмотреть в зеркало, поесть, телепортироваться, полетать, встретиться с определенными людьми и так далее. Фаза оказалась намного интереснее основ. Это другая реальность. Когда я стал практиковать фазу, мое депрессивное настроение как рукой сняло. Все, что я хотел бы сделать в реальной жизни, но не мог, я делаю там. Кристина Морозова, 32 года, Швеция, Стокгольм. Переживания из-за умершего близкого. После смерти моей близкой подруги я долго находилась в шоке. Ее смерть была для меня абсолютно неожиданной. Мне было страшно от того, что она решилась на самоубийство. Я сильно тосковала. Не могла поверить, что больше никогда не смогу ее увидеть и обнять. В то время я уже занималась практикой осознанных сновидений, хотя никогда не использовала это умение для встречи с умершими. Но мысль о смерти подруги не давала покоя, поэтому я решила попробовать. Оказавшись в осознанном сне, я захотела увидеть свою подругу. Шла по лесу и звала ее по имени. Вдруг услышала ее голос, окликнувший меня. Я увидела, что на поляне в лесу стоят несколько ларьков фастфуда на колесах. В одном из них я заметила мою подругу. Она продавала хот-доги. В жизни она не работала в таком месте. Подруга выбежала мне навстречу, и мы обнялись. Я сразу расплакалась от переполнявших меня чувств, потому что все ощущения в этом объятии были на 100% реальными. Ее тело, ее голос, я чувствовал ее точно такой, как в жизни. Она попросила у меня прощения. Сказала, что не хотела умирать, но в тот момент, когда она решалась на самоубийство, ей было так тяжело, что она не видела выхода. Еще сказала, что любит меня и благодарна, что мы можем встречаться. Я тоже попросил у нее прощения. Сказала, что люблю ее, скучаю и что мы встретимся еще. Мы попрощались, и дальше я полетела выполнять другие цели. Этот опыт поразил меня. Все пережитые ощущения, эмоции и самопонимание того, что я могу увидеться, обняться, поговорить со своей подругой, когда захочу, стали большой поддержкой для меня. Мне стало легче от того, что в этом опыте я смогла выразить свою любовь, сказать о том, что не успела сказать при жизни подруги. Алексей Пресняков, 32 года, Россия, Москва. «Неуверенность и комплексы». Благодаря обучению фазе, я понял, что эмоции, полученные в фазе, для мозга так же реальны, как и полученные в бодрствовании. То, что ты испытываешь в фазе, проецируется на реальную жизнь. Я решил применить это в отношении комплексов и неуверенности в себе. Мне сложно было знакомиться с новыми людьми. Поэтому я начал делать это в фазе. В фазе я моделировал встречи с людьми, с которыми в реальной жизни я бы не заговорил. Там это было легко, так как я понимал, что все вокруг меня не настоящее. То, что я делал в фазе, мне стало комфортно делать и в реальной жизни. Со временем практика фазы полностью преобразила мою жизнь. У меня появились новые друзья, появился сильный заряд энергии. Мою трансформацию заметили друзья и родственники, особенно лучший друг, который с самого начала наблюдал за всеми моими изменениями. Марина Касьянова, 48 лет, Россия, Москва. Подавленное состояние и кошмары после развода. Я психолог. С 2005 года работаю с подростками и семьями в кризисных ситуациях. Несколько лет назад я пережила тяжелый развод. Я была в подавленном состоянии, и меня мучили кошмары, после которых я просыпалась с криками и слезами. Ничего подобного со мной раньше не случалось — Я проходила психотерапию, мне становилось лучше, но кошмары продолжались, и это сильно меня изматывало. Однажды психотерапевт предложил мне НЛП-методику кинотеатр. Ее используют при работе с травмами, страхами и фобиями. Она достаточно сложная в описании, но в двух словах суть в том, что нужно представить травмирующую ситуацию в виде фильма и рассмотреть ее в двух позициях, как персонаж фильма и как зритель. После сеанса я продолжала проигрывать эту технику мысленно перед сном и осознала себя во сне, делающей ее. Но в фазе методика изменилась, мое бессознательное адаптировало ее. Я видела себя со стороны, держащую в руках кинопленку. Я ощущала себя, держащей эту пленку в руках, и одновременно была персонажем фильма на пленке. Я полностью осознавала себя. Я выбирала из пленки кадры с трудными моментами и ножницами вырезала их, и снова соединяла пленку. В этой позиции время текло очень быстро. Мне показалось, что прошло несколько минут. Одновременно с этим я, как персонаж фильма, переживала каждый кадр заново и очень подробно. Я видела бывшего мужа, видела эту ситуацию с его стороны, объясняла ему свои чувства и поступки и выслушивала его. Мы спорили, рассказывали всю правду, просили друг у друга прощения. Я испытывала глубокие чувства и эмоции. Были слезы, и в конце я испытала облегчение. Я пережила катарсис в процессе. Время в этой позиции текло медленно, по ощущениям, несколько часов. Одновременно с этим я наблюдала весь процесс со стороны и следила, чтобы не вылететь из фазы. То есть весь процесс я переживала в трех позициях. В завершении процесса я вылетела по спирали из макушки, и оказалась в гиперреалистичной фазе. Это был яркий и очень живой реалистичный мир, много фиолетовых красок. Локация была похожа на то место, где я сейчас живу. В фазе я понимала, что вижу картины будущего и что у меня все будет хорошо. После этого случая кошмары прекратились, мое состояние улучшилось. Это было похоже на чудо, что за одну ночь я избавилась от депрессии. Но этого не случилось бы без предварительной психотерапевтической работы. Было 12 консультаций до этого. Я знала, что и зачем я делаю в фазе. Я предварительно проделала технику кинотеатра в реальности несколько раз. Все это вместе и дало такой потрясающий эффект. Это не значит, что я все забыла и простила бывшего мужа, но я перестала испытывать неприятные эмоции, и мне стало спокойно. Я смогла отпустить ситуацию. Через три месяца я познакомилась с моим нынешним мужем. Я продолжаю совмещать психотерапию и фазу для решения своих задач, но описанный выше опыт самый яркий и чудесный. Не побоюсь этого слова. Лена Кападонна, 34 года, США, Парамус. Боязнь собак. Меня сильно покусала собака, сломала руку и повредила нерв. После этого случая я даже у боялась собак. Если видела человека с собакой, уходила на другую улицу. В фазе на меня постоянно нападали собаки и кусали. Я не хотела прорабатывать этот страх. Убегала от них, улетала и просыпалась. Но однажды я решила попробовать обнять собаку в фазе со всей силы. И держала ее, пока она не успокоилась. Потом начала ее гладить. И страх ушел. Теперь я спокойно отношусь к собакам. Нет паники и страха. Год назад даже завела себе собаку. Хожу ежедневно гулять по паркам. Если увижу злую собаку, гавкающую на мою, пройду мимо спокойно, без страха. Лена Кападонна, 34 года, США, Парамус. Страх сонного паралича. Раньше у меня были сонные параличи. Они сопровождались образами монстров, которые смотрели на меня или трогали. Поняв природу паралича, Я раскачивала себя поворотом глаз или движением языка и получала очень стабильную фазу. Впоследствии сонные проличи полностью прекратились. Я даже по ним начала скучать, так как мне из пролича удавалось легко входить в фазу. То же самое было с кошмарами. Монстры были и есть для меня якорем для фазы. Когда я вижу монстра во сне, мое сознание говорит «О, я сплю». Лена Кападонна, 34 года. США, Парамус. Страх вождения автомобиля. У меня был страх вождения автомобиля. Руки потели, я даже слышала свое сердцебиение, как будто панические атаки. Не могла водить вообще. В фазе я намеренно брала очень красивые, дорогие спортивные машины и ездила на большой скорости на пейзажных трассах. И говорила себе, я очень люблю водить машину. После этого страх вождения постепенно начал уходить. Я преднамеренно выбирала новые дороги и их осваивала. Сейчас я не боюсь водить автомобиль. Не могу сказать, что очень люблю водить машину, но по пейзажным дорогам вожу с удовольствием. Не знаю, фаза этому поспособствовала или нет, но мне подарили дорогую спортивную машину, хотя я не планировала ее приобретать. Лена Кападонна, 34 года, США, Парамус. Расстройство пищевого поведения. Отношение к себе и к своему телу было у меня не из лучших. Я критиковала свое тело, постоянно взвешивалась, чересчур себя контролировала, в общем, не любила себя. При помощи фазы я хотела улучшить отношения к себе, мысли о себе, выявить свои негативные установки и заменить их на хорошие. В фазе я несколько раз пила таблетки и ощущала, что худею. Находясь в фазовом состоянии, я разговаривала с собой и выясняла, откуда у меня определенные отношения к себе и привычки в еде или как я к себе отношусь. Это мне очень помогло. Я похудела без всяких усилий. Сейчас ем все, что хочу. Начала слушать тело. Ем только, когда голодная. Останавливаюсь, когда наелась. Не переедаю. Я приняла и полюбила себя целиком. Начала относиться к себе более бережно. Плохие мысли о себе начали отслеживаться и заменяться на хорошие. Спокойнее стало жить. Начала вести YouTube канал Куда это приведет, пока не знаю, но жить стало интересней. Анна, 36 лет. Россия, Санкт-Петербург. Детские травмы и страхи в общении. Мое детство пришлось на 1990-е годы. Обстановка была очень напряженная и нервная. Я помню много ссор и криков в нашей семье. Мои внутренние границы нарушались, я чувствовала подавленность и даже обиду. В психологии есть такое понятие, как внутренний родитель, а также ребенок и взрослый. У всех нас в психике есть все три эти субличности. И от того, какие они, зависит наш комфорт в жизни и социуме. Внутренний родитель в идеале — это любовь и поддержка. Сейчас у меня прекрасное отношение с мамой, но в детстве в моей психике — записался несколько иной образ родителей. Поэтому мне необходимо было наладить отношения с внутренним родителем в моем детстве. Обсуждать сейчас это со своей мамой я не видела никакого смысла. Ей было бы неприятно это знать, а мне ничем не помог бы подобный разговор. Тогда я придумала, почему бы мне в фазе не поговорить с той мамой из моего детства. Мне действительно очень захотелось испытать этот опыт общения именно в фазе. Это было как намерение. Я решила и забыла. А через несколько дней я, как обычно, засыпала и всматривалась в образы. Так проще и быстрее уснуть, но иногда это еще и метод для попадания в фазу. Так вот, вместо привычного сна я понимаю, что падаю в голубое небо. Меня несколько раз перевернуло в небе, как будто я качалась на огромных качелях. А потом я увидела, что приземляюсь на каменную площадь возле очень красивого замка. Над ним висела луна и освещала все пространство приятным приглушенным светом. Находиться там было приятно, как в доброй детской сказке. Я подошла к замку и встретила там свою маму. Там были какие-то волшебные плитки на полу возле замка, они плавали в воде и были из сухой травы. Такое ощущение, что они должны будут позже расцвести, как клумбы. Не буду подробно описывать, но ничего подобного я нигде не видела. Мы прыгали по ним с моей мамой, и тут я поняла, что меня может унести в сон, а я должна придерживаться плана. Я начала диалог. Он был примерно такой. «Мама, нам нужно поговорить. Послушай меня, пожалуйста». Ответ ее был именно такой, как в моем детстве. Жесткий, по эмоциональному окрасу. Тогда я попросила ее говорить мягче. Мне было легко и не страшно. Несколько раз я твердо, но в то же время мягко попросила разговаривать со мной спокойно и вежливо. Сначала она сопротивлялась и была в роли строгого родителя, но позже мама из моего детства успокоилась и согласилась со мной. В этот момент я поняла, что отстояла себя и свои границы. В конце я сказала ей, что очень люблю ее, и я вылетела из фазы. Я открыла глаза в кровати. Как всегда, после фазы было ощущение восторга и радости. Но тут я поняла, что нечто изменилось. Я почувствовала себя как-то иначе, уверенно. Подумала, что это просто эффект того, что я в очередной раз попала в фазу и заснула. Но каково было мое удивление, когда я обнаружила, что эта уверенность и спокойствие остались со мной и на следующий день. В итоге этот опыт строился и остался со мной. Конечно, это не решило все мои задачи, но многие страхи и беспокойства ушли сами собой. Как после хорошего цикла психотерапии. Я заметила, что мне стало гораздо проще общаться со значимыми людьми и почувствовала внутреннюю поддержку по жизни. Лана Фортуна, Россия, Москва. Эмоциональная и физическая перегрузка. В фазе каждый раз стараюсь закрыть как можно больше целей. Но одну из приоритетных задач для меня — хорошее настроение, бодрость и позитив с утра. В фазе я создаю приятную атмосферу, наполняю пространство всем, что я люблю. Например, попадаю в оранжерею с цветами, хожу мимо них, трогаю лепестки, вкушаю аромат, включаю любимую музыку, ощущаю наслаждение, радость, наполняю красотой каждую клеточку тела и, просыпаясь, уношу с собой в день это классное настроение. Данная практика дает восстановление сил, ресурса, снимает эмоциональное и физическое перенапряжение. Евгения Сафронова, 41 год, Россия, Волжский. Боязнь собак. Когда мне было 25 лет, меня очень сильно укусила огромная собака за правую ногу чуть ниже колена. Мне повезло, что она не стала смыкать челюсть, и просто вытащила из меня свои клыки. Меня сразу отвезли в травмпункт. Начались ежедневные перевязки и уколы от бешенства, поскольку собака была бездомная. Этот случай послужил толчком к развитию фобии собак. Фобия продолжала прогрессировать. В итоге я боялась даже маленьких собачек, которые бегали без присмотра, а при виде больших собак без поводка кровь стыла в жилах, и сердце начинало бешено стучать. Говорят, что страх при виде собак только усугубляет ситуацию и может спровоцировать животное. Время шло, и однажды я устроилась на работу недалеко от дома. Был только один минус. Общественный транспорт до места работы не ходил. Личного транспорта у меня не было, а дорога на работу проходила рядом с небольшим пустырем, где постоянно бегала стая бродячих собак из шести-семи особей. Обычно бродячими собаками занимаются городские службы, но в этот период, видимо, кончились финансы, и собаки просто бегали, периодически пугая прохожих и выскакивая на дорогу облаять машины. Каждый поход на работу стал для меня испытанием. В 2019 году я начала участие в проекте Михаила Радуги и «Элайджа» и выполняла эксперименты в осознанных сновидениях в ФАЗе. В одном из экспериментов нужно было встретиться в фазе со своим страхом и находиться в пугающей ситуации как можно дольше. Я решила, что этот эксперимент — прекрасная возможность проработать фобию собак в осознанных сновидениях. С первого раза я не смогла найти большую собаку в фазе, но даже во время поисков меня одолевали признаки страха. Желудок сжимался в комочек, а по телу Бегали мурашки размером со слона. Я твердо решила, что буду прорабатывать фобию в фазе до тех пор, пока не получу результат. В итоге, не в каждой фазе, но довольно регулярно в течение нескольких месяцев, я искала встречи в фазе с большими собаками. Звала их вслух голосовой командой. Так можно призывать любого персонажа в фазе. Никакой агрессии я к собакам в фазе не проявляла. Только пыталась находиться с ними рядом как можно дольше и подавлять страх. Периодически, при выполнении других планов в осознанных снах, большие собаки появлялись сами. Они могли быть спокойными или агрессивными, а также мне стали сниться неосознанные сны, в которых на меня постоянно нападали большие собаки. Сначала от таких снов я просыпалась в страхе, но со временем даже неосознанная находила пути как с этими собаками справиться. Так мое бессознательное прорабатывало программу, заданную в осознанном сновидении. На данный момент могу с уверенностью сказать, что от фобии я избавилась. Конечно, у меня осталось нормальное опасение и чувство осторожности, но неконтролируемый страх перед собаками любого размера прошел. Жанна Черепанова, 37 лет, Россия, Хабаровск. Откладывание важных дел на последний момент. Когда я училась в институте, то зависла с курсовой работой, потому что не смогла сесть за нее вовремя. Находились дела поинтереснее, а также сыграла свою роль студенческая самонадеянность и уверенность в том, что в последний момент смогу собраться и все сделать. Я должна была делать спецификацию и расчет, чего именно уже и не помню. Я поставила с вечера будильник, чтобы встать пораньше и доделать курсовую перед консультацией. Будильник зазвенел — Я встала и начала заниматься курсовой работой. Но когда заканчивала с расчетом, опять зазвенел будильник. Оказалось, что я спала и всю эту работу делала во сне. Когда я встала по-настоящему, мне осталось только по памяти все записать. Все расчеты, кстати, были правильные, но это вполне понятно, ведь мы на парах их разбирали. А вот в спецификацию надо было внести данные из учебника, из таблиц. Самих данных я не помнила, но я помнила номера страниц, на которых были таблицы. Их было штук 15, не меньше. Но все совпадало. То, что я планировала сделать за полтора часа, я сделала за 5 минут во сне. Дмитрий Клиновицкий. 33 года, Россия, Королев. Страх сонного паралича. Самой фазой я познакомился через сонный паралич. В 16 лет у меня часто в момент сна проходили сонные проличи, и меня это сильно пугало. Чем сильнее я пугался, тем сильнее паралич меня сковывал. В тот момент я смог побороть страх только с помощью концентрации на дыхании и переключения мыслей в другое русло. Затем я познакомился с книгой «Вне тела» Михаила Радуги и понял, что паралич не так страшен и что я уже сам догадался, как из него выходить. Но книга дала больше объяснений, И прошел не только страх сонного пролича, но и сами проличи почти исчезли. Сейчас, наоборот, хочется словить паралич, чтобы попасть в фазу. Но с тех пор он меня посещал от силы 4-5 раз за 16 лет. И теперь я, наоборот, радуюсь, попав в это состояние. Дмитрий Клиновицкий, 33 года, Россия, Королев. Отношения с противоположным полом. Так уж получилось, что с девушкой, которая мне нравилась, ничего не сложилось. И в тот момент меня это сильно напрягало и эмоционально истощало. Но благодаря Фазе я смог с ней пообщаться и узнать, что именно ей не нравилось и почему у нас не получились отношения. Приходилось, правда, переспрашивать и уточнять некоторые вопросы, потому что ответы Фаза выдавала разные. Но благодаря тому, что я один и тот же вопрос задавал под разным углом, я смог получить ответ. Я узнал, какие парни ей нравились, и почему я ее отталкивал. Но, получив информацию, я не стал ничего делать в реальности. Правда, отношения у нас остались более-менее дружеские. Более того, фаза мне давала возможность быть с ней в любой момент, так что я не особо был расстроен. Дмитрий Клиновицкий, 33 года, Россия, Королев. Страх высоты. Раньше, когда я смотрел вниз с высоты, у меня кружилась голова и становилось страшно. С помощью фазы я смог побороть этот страх. Находясь в состоянии фазы, я много летал. Чтобы проверить, помогли ли опыты фазы, я отправился на колесо обозрения. Находясь на большой высоте, я уже не испытывал головокружения и мог спокойно посмотреть вниз, хотя до фазы с этим были проблемы. А через год… Мы с другом решили самостоятельно прыгнуть с парашютом с высоты 800 метров. Готовясь к прыжку, я специально тренировался в фазе, имитируя полет на парашюте. Страха в фазе не было. Когда мы приехали в город Киржач на прыжки, оставалось лишь волнение. А когда я летел в самолете, и настал мой черед прыгать, я вообще не испытывал страха. Были волнения только до прыжка, но сам страх высоты не пугал вообще». Виктория Иванова, 36 лет, Россия, Москва. Переживания из-за умершего близкого. Папа для меня всегда был авторитетом. Его уход был очень болезненным для меня. Каждый раз при воспоминаниях я плакала и считала себя самым несчастным человеком. Хотя, когда папа не стал, я была уже взрослой. Мне было 25 лет. Казалось, что я ему не сказала, как сильно люблю его, что не смогла показать... Чего добилась, чтобы он мной гордился? Мне казалось, что я недополучила от него заботы. Видела папу во снах, но он обычно убегал. А мне очень хотелось его догнать, обнять. Это все нарастало, нарастало и породило ряд проблем. На физическом плане лишний вес и проблемы с противоположным полом. Я пыталась найти папу. На психологическом много претензий к себе, к миру и к окружающим. Мне казалось, что мои подруги, у которых родители живы, вообще не могут испытывать проблем и жаловаться. Мне казалось, что меня некому защитить. А вот если бы был жив папа, то он непременно разобрался бы со всеми проблемами и обидчиками. И постепенно я поняла, что ушла моя сила. Мне так стало казаться. Я начала работать. Психоанализ, куча книг, психологи, религия но я все равно возвращалась в то же состояние. Когда я входила в фазу и не запрашивала встретить папу, я просила дать ответ на вопрос. Вот один из опытов. Спать легла в районе 10 вечера. Около 4 утра проснулась, походила, попила воды, надела маску, беруши и легла спать. Мне нравится техника вращения вокруг себя. И затем вставание, и в фазу я попадаю достаточно легко. В фазе? Увидела себя перед зеркалом. У меня в комнате есть шкаф с зеркальной дверцей. Я посмотрела в зеркало, увидела в нем папу, и он вышел из него. Он меня взял за руки и сказал, что покажет, где он сейчас находится. Мы поднялись в воздух и полетели высоко. Оказались на красивом зеленом и солнечном поле. Я спросила, это рай? Папа сказал, да. Мы поговорили, я задала ему вопросы а он отвечал. Потом было такое удивительное состояние, словно я наяву погуляла и поговорила с ним. У меня ушло чувство вины от того, что я папе не сказала при жизни. Ушло чувство незащищенности. Я не плачу, когда вспоминаю о нем. У меня теперь полное ощущение, что он всегда рядом. Ольга, 40 лет. Россия, Ростов-на-Дону. Страх сонного паралича. В студенческие годы меня одолевал сонный паралич, который вызывал дикий страх. Мне даже было страшно ложиться спать. Потом я прочитала книгу Стивена Лабержа, откуда узнала о сонном параличе и осознанных сновидениях. После прочтения книги «Страх сонного паралича» сначала снизился, но привычка страха совсем не уходила. Потом я стала получать удовольствие от этого состояния. Все бы хорошо, но проблема в том, что сейчас, к сожалению мне очень редко выпадает шанс прожить сонный паралич. Ольга, 40 лет, Россия, Ростов-на-Дону. Проблемные отношения с людьми. Я всегда была человеком, который смолчит, притерпит и откажется от защиты. Меня это не устраивало. Я решила проработать эту проблему через фазу. Как-то в осознанном сне я перевоплотилась в волка. И когда человек проявил агрессию по отношению ко мне, Я укусила его за ногу. Причем это было как-то инстинктивно, механически. У меня не было агрессии, просто само так вышло. И уже на следующее утро на работе моя коллега решила что-то мне сказать, как-то задеть. Я, как тот волк, ей ответил автоматически и без агрессии. Коллега зависла минут на пять и с тех пор вообще общении со мной подбирает слова более тщательно. Этот механизм включается у меня теперь регулярно. Я стала защищаться... И мне это нравится. Ольга, 40 лет. Россия, Ростов-на-Дону. Страх высоты и пугающие сны. До сознания во сне мне часто снился сон, в котором поднимался сильный ветер и поднимал меня. Я как бы взлетала, и меня охватывал дикий страх, просто непередаваемый. В одном из осознанных снов я намеренно начала летать. После этого страх прошел, и пугающие сны тоже перестали сниться. А в реальной жизни я перестала бояться высоты. Это произошло само собой. У меня не было цели бороться со страхом. Я не думала об этом, но получилось убрать свой страх совершенно неосознанно. Владислав Кирпичников, 44 года, Россия, Томск. Страх высоты. Я с детства боялся высоты. Но когда начал выходить в осознанные сновидения, начал подтягиваться на высоком турнике раз по сто. Познал, что там я намного легче, и с каждым выходом стал практиковать затяжные прыжки и невысокие полеты. В жизни, когда работал на стройке, решил заняться фасадами, и я совсем перестал бояться высоты. Совсем — это значит, что я стал промышленным альпинистом. Владислав Кирпичников, 44 года, Россия, Томск. Отношения с противоположным полом. Все прекрасно знают, что в фазе можно без проблем общаться с противоположным полом и даже заниматься любовью. Так вот, я стал ловеласом в осознанных сновидениях, и мне стало намного проще завязывать знакомство с прекрасным полом. Более того, я стал лучше понимать, как думают женщины. Это круто. Максим Гапонцев, 37 лет. Россия, Москва. Боязнь собак и детские ночные кошмары. Когда мне было 6 лет, на прогулке по летней набережной ко мне сзади подошла огромная собака. Ее голова находилась выше и была больше моей. Она приблизилась к моей шее. Огромная пасть с большими зубами и противный запах — длинный язык, который был размером с мою руку. Тогда я сильно испугался, что она просто меня съест. Большая собака меня не съела, а облизала шею. Это был огромный дог. Тогда я сильно испугался. Стали сниться кошмары, что меня съедает огромная злая собака, но уже другой породы и с очень острыми зубами. Каждую ночь много раз я просыпался от этого ужаса с криками. Уже спал у родителей в комнате. После каждого кошмара, спустя несколько минут, я понимал, что это был сон. И каждый раз я настраивался что-то поменять при следующей встрече с этим чудовищем. Что я только не пробовал. Во сне я убегал, прятался, сопротивлялся как мог. Но все было безуспешно. Злая собака каждый раз меня проглатывала, ведь пасть у нее была в несколько раз больше, чем я. Родители были уже просто на грани. Каково им было просыпаться несколько раз за ночь от криков ребенка? Они тоже не знали, что делать, и возили меня по разным врачам. Затем я попробовал понять, что мне это снится, и, может, будет не так страшно. Несколько последующих дней я засыпал, с намерением понять, что этот кошмар — сон. Затем пройти через встречу с собакой и спокойно проснуться, без крика. Результат был сразу. Я даже перестал просыпаться, потому что при появлении большой собаки появлялось определенное ощущение триггер, после которого я стал понимать, что это сон. Одно дело было сделано, но надо было продвигаться дальше, ведь внешне я перестал просыпаться с криками. Тогда у меня появилось понимание, что если я могу убегать, прятаться, то могу и еще много чего. За одну ночь я мог сделать не более 20 попыток с разными сценариями, и только потому, что психологически уставал, ведь ситуация не самая приятная. Что я уже мог делать на тот момент? Ложиться спать и сразу оказываться в этом сне, пересматривать сколь угодно раз этот сон, каждый раз действовать по-разному. И тут случилось чудо. Я не защищался от злой собаки, а покормил ее и погладил. Огромная злая собака превратилась в хорошего верного пса. Радости моей не было предела. От сильных и позитивных эмоций я проснулся и сразу же захотел рассказать родителям, что большой злой собаки больше нет, но будить не стал и вернулся обратно в сон. Всю оставшуюся ночь я играл с этим верным другом. Было ощущение, что это моя собака, и мы с ней давно вместе. Утром родители заметили, что я проснулся радостный, и они ночью не просыпались. Тогда я рассказал, что произошло во сне этой ночью. Так я стал осознанно входить во сны на засыпании. Максим Гапонцев, 37 лет, Россия, Москва, детский ночной инурез. Ко мне обратилась мама, ребенка 8 лет, который практически каждую ночь писался в кровати. Врачи не были и уже знали, что с точки зрения физиологии все в порядке, никаких нарушений нет. Я практический психолог, помогаю взрослым решить самые разные вопросы, проблемы, задачи или достичь цели. А вот детей всегда отправляю супруги. Она практический психолог и работает не только со взрослыми, но и с детками от трех лет. На этот раз после общения с родителями и ребенком я не обнаружил каких-либо проблем в семейной системе и у ребенка, которые могли вызывать такую реакцию. Это были адекватные любящие родители и спокойный, радостный ребенок. Я расспросил мальчика о самой ситуации, как конкретно происходит процесс от начала до конца. Оказалось, что во время сна, когда ребенок хотел в туалет, он не просыпался. Ему снилось, что он встает с кровати, идет в туалет, успешно начинает делать свое дело и просыпается на моменте, когда почти закончил. А на самом деле он лежит у себя в кровати, и поход в туалет ему снится. Ребенка и родителей я успокоил сразу, объяснив, что проблема легко решаема, еще будет куча плюсов после того, как мальчик научится различать сон и реальность. Мы стали работать именно с осознанием ребенка себя во сне, а не с просыпанием по нужде. Это принципиально разные позиции. Просыпание — это только решение проблемы, а осознание — это решение проблемы и дальнейшее использование способностей для самых разных задач. Мотивация у мальчика была хорошая, но мы еще усилили ее как со стороны решения проблемы, так и со стороны достижения цели, потому что очень важно сильно этого хотеть. Первое, что надо было делать во время хождения в туалет — осматриваться вокруг, всматриваться в детали, и трогать пространство, чтобы обнаружить разницу между сном и реальностью. Во сне свойства всего могут сильно отличаться, меняться в моменте и так далее. Следующей ночью ребенку приснилась эта ситуация. Он встал с кровати. Выходя из своей комнаты, оглянулся и увидел себя, спящего под одеялом. Так просто мальчик понял, что это сон, и закончились просыпания в мокрой кровати. Способность мальчика понимать, что он спит, конечно же, осталась, и он стал делать много полезного для себя во снах. Анна Байсиитова, 49 лет, Казахстан. Кокшитау. Переживание из-за умершего близкого. «Умер очень важный, дорогой для меня человек, который был мне как отец. Через две недели я увидела его в осознанном сне. Я точно понимала и помнила, что его уже нет». Он разговаривал с приятельницами, выглядел абсолютно как живой тот же голос, взгляд, привычная одежда, деловой костюм. Он увидел меня и в своей обычной манере поздоровался, по-доброму, шутками. Это было настолько приятно видеть его живым, бодрым, активным. В последнее время он был болен. Мы с ним тепло поговорили, попрощались, и я ушла. И сразу проснулась, помнила все в деталях. На душе очень здорово было как после настоящей встречи. Дмитрий. Россия. Москва. Надуманная ответственность за других людей. Для повышения самооценки, уверенности в своих силах, большей социализации, я работал с персонажами сна, с спрайтами, практически в каждой фазе. Управлял спрайтами и направлял их. Проявлял агрессию по отношению к ним, нападал и доминировал, или наоборот, помогал чем-либо. Просил у персонажей фазы, совета и помощи. Как мне это помогло в реальной жизни? Я стал более уверенным в себе и все меньше зависел от чужого мнения, что отразилось на качестве жизни. Перестал оправдывать поступки людей и стал принимать их такими, как есть. Как себя ведут и чем живут. Снял с себя надуманную ответственность за других людей и перестал переживать по этому поводу. Жанна Жунусова. Россия. Москва. Боязнь собак. С раннего детства боялась собак. И это связано с парой неприятных случаев, когда еле убежала от злых соседских собак, на бегу, открывающих пасть, чтобы укусить. С тех пор, проходя мимо даже самых безобидных особей, ощущала сильный дискомфорт и тревогу, стремилась идти как можно дальше или вообще выбирала другую дорогу. Страх этот, Сохранялся многие годы, пока не начала экспериментировать с преодолением в фазе. Одним из пунктов на ближайшие фазы ставило встретить агрессивных собак и при этом не убежать, как сделала бы в реальности, а изменить модель реагирования. Планировала вплоть до того, чтобы самой, первой, наброситься на собаку, не дав ей шансов на агрессивные действия в мою сторону. Благо, в фазе это сделать проще, чем в реальности, так как при полном осознании фазе мы помним, Ничто не может причинить нам вред. После первого опыта тревожность заметно уменьшилась. Проходя мимо даже крупной собаки, уже не хотелось перейти на другую сторону улицы. После второго раза страх исчез полностью. Первое время было непривычно ощущать спокойствие в ранее пугающей ситуации. Задавалось вопросом, так, а когда будет страшно? Но страшно не становилось. Жанна Жунусова. Россия. Москва. Болезненный разрыв отношений. Поделюсь историей моей клиентки. У нее есть проблемы в отношениях, поэтому мы поставили цель при помощи фазы сделать разрыв отношений безболезненным. Еще до начала работы над этим вопросом девушка стала отслеживать образы согласно психоанализу, анализировать и сопоставлять образы из своих снов с реальной ситуацией. Была целая серия снов железной дорогой, как она едет в одном направлении, выскакивает из поезда и едет в обратном направлении, преодолевая усилия. При воспоминании о человеке были негативные эмоции. Первостепенная задача, которую ставили — найти в фазе человека и высказать, выразить все эмоции по отношению к нему, в том числе негативные, закрыть гештальт. После этого, если возникнет естественное желание обнять его — создать модель принятия и нивелировать эмоциональный заряд. В итоге она встретила объект и не испытала к нему сформированных ранее негативных эмоций. После этого в бодрствовании отметила, что эмоции в реальности также сгладились. Теперь она спокойнее воспринимает человека. Катя, 38 лет, Беларусь, Минск, страх высоты. Со страхом высоты пробовала бороться разными методами, но особо ничего не помогало поэтому просто смирилась и даже уже не пыталась ничего делать. Никаких гор, аквапарков, аттракционов, самолетов, колеса обозрения в том числе. Страх был сковывающий, я могла просто перестать дышать. Однажды в фазе я снова испытала этот страх, закрыла глаза и стала представлять себя в другом месте, но ничего не получилось. Тогда я вспомнила фильм, в котором был полет. Как только я его вспомнила, Сразу четко услышала музыку, которая была в фильме в этот самый момент полета. Вот тогда меня отпустило. Я открыла глаза, сюжет поменялся, страх ушел. В реальности по мосту хожу, уже не держа детей за руки строго по центру. Сходила в аквапарк и даже съездила в горы. Смешанные были ощущения. Я не могла понять, как это, не бояться. В какой-то момент даже попыталась воссоздать эти чувства. Но они меня не зацепили. Еще не летала, но прогресс и так есть. Антон, 46 лет. Россия, Москва. Проблема с сексуальным влечением. Я всю жизнь волочился за женщинами, за каждой юбкой. У меня была куча браков. Мне нравились все женщины на свете. Но после одной фазы все изменилось. Зашел в фазу на осознании во сне. Для этой фазы у меня были определенные цели. Вдруг вижу, навстречу мне идет красивая фигуристая девушка, брюнеточка. Я ей тут же предложил заняться сексом. Она говорит, ну пойдем. Рядом стоял небоскреб, и мы поднялись на высокий этаж. Во время секса девушка начинает превращаться в окорочок. Потом какой-то парень начал проявлять ко мне агрессию. Я хватаю его за шкирку, разбиваю окно и прыгаю вниз. Он разбивается, а я лечу дальше, и фаза заканчивается. После этой фазы я вдруг четко понял, что намеченные мною цели для осознанного сна не были реализованы, потому что я отвлекся на эту женщину. Я осознал, что сексуальное влечение к женщинам мной управляет не только в фазе, но и в обычной жизни тоже. Сам факт осознания изменил меня. Это просто перестало мной управлять. Марина Бедрата. Украина. Киев. Переживания за умершего близкого. Меня воспитала бабушка, которая была для меня самым близким человеком, другом, образцом чистой любви и огромной доброты. Соответственно, ее смерть я переживала очень тяжело, и время не залечивало боль. В тот период жизни осознания во сне у меня были спонтанные, но я решила пообщаться с бабушкой на непрямом методе. Я сделала технику напряжения мозга, появились вибрации, гул, которые усиливались, а я параллельно представляла образ бабушки. В какой-то миг я оказалась в светло-сером пространстве, и ко мне быстро приближался силуэт человека, в котором я угадала бабушку. Выглядела она такой, какой я ее запомнила в лучшие времена. Она была моложе, здорова и улыбалась. Я ей многое хотела сказать, о многом расспросить, но просто обняла. Это были очень реалистичные ощущения. Я четко видела ее серые глаза и все морщинки, чувствовал ее запах и тепло, а главное — любовь, которую она излучала при жизни. И за эти несколько секунд я поняла, что эти ощущения и безусловная любовь будут со мной всю жизнь. И я в фазе позволила ей раствориться и отпустила ее, приказала себе проснуться, после чего долго была под впечатлением. И боль утраты стала намного меньше. Прошло больше 10 лет после этого опыта, а все ощущения помню досконально и ношу в своем сердце, что очень поддерживает и вдохновляет. Марина Бедрата, Украина, Киев. Страх публичных выступлений. Этот опыт был у меня год назад. Я готовилась провести лекцию на тему осознанных снов на одном из киевских фестивалей. И за неделю до фестиваля появился страх выступать перед аудиторией плюс легкая нервозность. Поставила цель закрыть эту проблему в фазе. Осозналась ранним утром во сне. Сработало критическое мышление. Засомневалась в происходящей ситуации. Сделала тест на реальность. Посмотрела на пальцы руки. Во сне у меня их всегда больше. Я стояла в какой-то незнакомой комнате. И решила найти дверь, параллельно думая, что когда открою ее, там будет большая аудитория со слушателями. Открыв дверь, Увидела комнату группы детского сада с конструктором, игрушками вокруг, мягкими большими кубиками на полу, на которых сидело несколько человек, пришедших послушать меня. Я думаю, что это подсознание вытащило такой вариант, так как когда-то я недолго работала в детском саду. Эта работа оставила хорошие воспоминания. Но для фазы этот вариант мне совершенно не понравился, показался для моей цели несерьезным. Я решила сменить локацию. Для этого я закрыла глаза, четко и с твердой уверенностью представив цель. Открыла глаза. Увидела, что стою в центре просторной светлой аудитории, и вокруг сидит много людей. Я начала рассказывать определенные заготовки, отвечая на вопросы с уверенностью и внутренним спокойствием. Параллельно периодически терла ладони и трогала предметы для удержания в фазе. Когда меня выкинуло, я записала опыт на диктофон, пытаясь удержать эти ощущения уверенности и спокойствия. В итоге лекцию провела хорошо и уверенно, легко отвечая на вопросы. Кстати, некоторые вопросы совпали с теми, что мне задавали в фазе. Роман Рахманин, 51 год. Азербайджан, Баку. Потеря контакта с ребенком после развода и стресс. Развелся 12 лет назад, и 8 лет назад супруга перестала разрешать мне видеться с ребенком. Я искал встречи, но узнал, что они уехали в Россию. Это стало большим стрессом для меня. Однажды ночью непроизвольно оказался в Фазе и начал искать школу, в которой учился мой сын. Там с ним виделся и общался. Впоследствии видел эту школу в реальности. В результате мы с женой помирились, и я смог встречаться со своим сыном. До сих пор общаюсь с сыном не только наяву, но и в Фазе. Дарья. Россия. Москва. Переживание за умершего близкого. После потери бабушки в декабре 2021 года меня мучили вопросы об обстоятельствах и причинах ее смерти. Она умерла в ковидном госпитале, мы были без связи с ней несколько дней. В фазе я встретилась с ней, задала ей все волнующие меня вопросы и получила от нее ответы, что меня сильно успокоило. Екатерина Голикова. Россия. Москва чувство одиночества и неустойчивость психики. Однажды у меня случилось сильное внутреннее переживание. Мне казалось, что мне не место дома, и надо просто собрать вещи, уйти и уже не возвращаться. Я уснула и во сне, решила прийти к учителю и поговорить, спросить совета. В фазе я села перед учителем, стала рыдать и, как всегда, не могла объяснить, что со мной не так. Я сама не понимала своего чувства одиночества, и свои тяги к мистическому, чувствовала непонимание домашних. Я хотела помощи, но не знала, какой. И он, сидя за столом, просто протянул руку в мою сторону пальцами вверх и ладонью к моему лицу и сказал «У тебя все хорошо, все хорошо». И я почувствовала внутри, в груди, такое приятное теплое ощущение, что у меня все хорошо. Пространство с учителем растворялось в темноте, а я чувствовала физическое тело. Когда я открыла глаза, у меня было четкое, ясное ощущение, что у меня все хорошо. И, честно говоря, с тех самых пор чувство невроза, неустойчивости психики и одиночества не вернулось. Галина Трощенкова, 35 лет, Россия, Новосибирск. Страхи, примет. Моя мама верит в плохие приметы, даже в те, о которых никто не слышал. С самого детства я слышала про них, и принимала на веру те, что не были совсем уж безумными. Одной из них стали зубы, которые, если снятся во сне, ужасно плохая примета. Если зубы крошатся, это было к болезни, если выпадают, точно кто-то из близких или знакомых умрет. Я годами верила в это и даже находила подтверждение, а знакомых и родных у меня очень много, и всегда кто-то болел и иногда умирал. Моя вера была вдвойне сильнее еще из-за сонников, в которых я хотела найти хоть что-то хорошее про зубы, но в них писали ровно то, что говорила мама. И чаще любых других снов, стабильно раз в несколько недель, мне снились эти злосчастные зубы. Я еще и брекеты носила. Зубы напоминали о себе и в реальной жизни, и во сне. Я каждый раз просыпалась в ужасе. Бывало, что меня даже трясло и в холодный пот кидало. Настолько было страшно, что кто-то умрет. Старалась поскорее забыть подробности сна. Иногда я даже молилась, чтобы ничего плохого не случилось. Сейчас я осознала, что этого страха у меня больше нет. И произошло это благодаря осознанному сну. В очередной раз у меня откололся кусочек зуба, и, как всегда, я ужасно расстроилась и испугалась уже во сне. До сих пор помню этот страх в самом сне. Еще недавно умер папа. Появилось двойное ожидание чего-то плохого. Я смотрела на этот кусочек в ладошке и в ужасе осознала, что это неправда. В жизни у меня хорошие зубы, а происходит такое всегда только во сне. Это сон. Помню, как рассматривала этот осколок. Он был невероятно реалистичный, твердый, островатый. Чувствовала его пальцами, видела предельно четко. Когда проснулась и стала записывать фазу, поняла, что это было вообще первое спонтанное осознание во сне во взрослом возрасте, и одной из самых реалистичных. Тогда было очень радостное послевкусие от сна, от того, насколько яркий и настоящий был осколок и сама фаза. Я не думала про то, что этот осознанный сон мне как-то помог, просто прожила его. Но зубы с тех пор практически перестали сниться. Они снятся, но изредка и без страха. Я просто забыла про то, что у меня был этот страх. Он стерся, перестал осознаваться. Не могу объяснить, как и почему страх ушел. Ведь с того момента и до настоящего дня я даже не понимала, что что-то изменилось. Возможно, страх ушел из-за того, что вместо привычного ужаса, глядя на зуб в фазе, я переключилась и испытала противоположные чувства, а после сна не стала думать о приснившемся как предвестнике и не стала ждать подтверждения.